Глава вторая. Что думал платоник Платин о высшем озарении? Относительно этого вопроса, впрочем, между нами и этими превосходнейшими философами, платониками, существует полное согласие. Они вполне допускали и в своих сочинениях различным образом развивали мысль, что эти бессмертные и блаженные существа – блаженные от того же, от чего делаемся блаженными и мы, от некоего отражения умного света, который для них есть Бог, и нечто иное, чем они, света, которым они просвещаются так, что сияют сами, и через общение с которым являются совершенными и блаженными. Платин, разъясняя мысль Платона, Часто утверждал, что та душа, которую они считают душой мира, блаженна от того же источника, от которого блаженна и наша. Что есть некий отличный от нее свет, которым она создана, и духовно озаряемая которым духовно сияет. Подобие этому бестелесному свету он указывает в видимых великих небесных светилах. Свет представляет собою как бы солнце, а душа как бы луну, ибо луна, как они полагают, светится светом, отраженным от солнца. Итак, этот великий платоник говорит, что разумная душа или лучше умная душа, к роду которой он относит и души тех бессмертных и блаженных существ, которые, в чем он нисколько не сомневался, обитают в небесных жилищах, выше себя не имеет иной природы, кроме Бога, который сотворил мир и которым создана и она. И что тем примерным существам блаженная жизнь и свет познания истины сообщаются оттуда же, откуда и нам. В этом отношении он согласен с Евангелием, в котором читаем. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете» дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Евангелие от анны глава 1, стихи 6 по 9. В этом развлечении достаточно ясно показывается, что разумная или умная душа, какой была душа Иоанна, не могла быть светом сама по себе, но сияла вследствие общения с другим, истинным светом. Это подтверждает и сам Иоанн, когда, давая свидетельство, о нем говорит, «И от полноты его все мы приняли». Евангелие от Анна, глава 1, стих 16. Глава 3. О истинном Богопочитании» от которого платоники, хотя мыслили Бога Творцом Вселенной, отклонились, воздавая почести ангелам, добрым ли то или злым. Если это так, то если бы платоники или какие-либо другие философы, мыслившие подобным образом, познав Бога, прославили и возблагодарили Его как Бога, они суетились в своих умствованиях, не служили бы отчасти причиной народных заблуждений, а отчасти не робели бы возвысить свой голос против них. Они, конечно, признали бы, что как те бессмертные и блаженные существа, так равно и мы, смертные и злополучные, чтобы могли быть бессмертными и блаженными, должны почитать единого Бога богов, который Бог и для нас, и для них. Ему обязано совершать или в некоторых таинствах, или в себе самих это служение. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности составляем его храм, так как он удостоил нас чести обитать и в согласии всех, и в каждом в отдельности, не расширяясь в массе и не умоляясь в единицах. Сердце наше — его алтарь, когда оно возвышается до него». Его умилостивляем мы единородным Его священником, Ему приносим кровавые жертвы, когда боремся за Его истину до смерти. Ему мы возжигаем приятнейший фимиам, когда предачами Его пламенеем благочестивой и святой любовью. Ему посвящаем и возвращаем Его дары в нас. Наши воспоминания, Его благодеяния, Освящаем празднествами и установленными днями, чтобы в свиток времен не проникало неблагодарное забвение. Ему приносим жертву смирения и хвалы на алтарь сердца огнем пламенной любви. Очищаемся от всякой скверной грехов и злых вожделений и освящаемся Его именем, чтобы видеть Его, как может быть Он видим, и соединиться с Ним ибо он — источник нашего блаженства, он — предел всех желаний. Избирая — элегентес, а точнее, так как мы теряли его по вторично избирая — религентес, его, откуда, говорят, и происходит слово «религия», мы стремимся к нему любовью, чтобы, достигнув, успокоиться. Потому и становимся блаженными — что делаемся с достижением этой цели совершенными. Ибо наше благо, относительно конечной цели которого, между философами существует великое разногласие, состоит ни в чем ином, как в том, чтобы быть соединенными с ним. В его бестелесных объятиях, если так можно выразиться, умная душа исполняется и оплодотворяется истинными добродетелями. Это благо нам заповедуется любить всем сердцем, всей душой и всеми силами. К этому благу мы должны приводиться теми, которые нас любят, и в то же время вести тех, кого любим сами. Так исполняются те две заповеди, в которых заключается весь закон и все пророки. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою Твоею, и всем разумением Твоим. Возлюби ближнего Твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39. и «Так как человек уже научился любить самого себя, то ему и указана цель, которой он должен направлять все свои действия, чтобы быть блаженным». Ведь тот, кто любит самого себя, желает именно того, чтобы быть блаженным. Достижение этой цели и указано в единении с Богом. Итак, когда человеку, уже знающему, как любить самого себя, заповедуется любить ближнего, как самого себя, то, что другое ему заповедуется, как не то, чтобы он, насколько может, «содействовал ближнему любить Бога». Вот это и есть богопочитание, это и есть истинная религия, это и есть благочестие, это и есть служение, приличествующее только Богу. Итак, если какая-нибудь бессмертная власть, какой бы силой она ни была одарена, любит нас, она желает нам для нашего блаженства быть подчиненными тому, тому подчинена сама, и вследствие этого подчинения блаженна. Следовательно, если она не почитает Бога, она злополучна, потому что не имеет Бога. А если почитает Бога, то не желает, чтобы почитали ее саму вместо Бога, а скорее помогает и силами любви содействует тому божественному определению, в котором написано. Приносящий жертву Богам» кроме одного Господа, да будет истреблен. Исход, глава 22, стих 20